«Вполне понятно, не правда ли?» «Вполне. Как тебе нравится взорвать банки?» «Должно быть интересно посмотреть на закон с обратной стороны. Друзья Васко, конечно, приведут с собой человека, который умеет говорить по-польски». Анна Мари спросила, «Ты думаешь, что это польская преступная группа?» «Нет. Это они просто меня проверяют». — Но если эти люди заговорят с тобой по-польски? — Если они заговорят с ним по-польски, — заметил де граф, — то он им по-польски и ответит. Лейтенант бегло говорит на этом языке. — Питер, твой друг из Утрехта, конечно, это знает. Анна Мария сказала, — Ну, но тебя же узнают. В этом гетто тебя все знают. Я хочу сказать, что все знают, кто ты такой. Вовсе нет. Конечно, если бы я явился туда как лейтенант Ван Афен, то чувствовал бы себя не очень хорошо. Я буду действовать в лучших традициях сыска, и я буду переодет и закремирован. Я надену на себя килограммов двадцать. У меня есть костюм и рубашка, которые прекрасно скроют лишний вес... Я сделаю свои щеки более плоскими, немного подкрашу волосы и усы. У меня были зловещие шрамы, черная перчатка на левой руке. Перчатка призвана скрыть жуткие шрамы от ожогов, которые я получил, когда гасил пожар на буровой в Саудовской Аравии или где-то еще. «Просто удивительно, как много дает простая черная перчатка». Она служит людям для идентификации личности. Если вы без перчатки, это уже не вы. И не зовите район обитания Кракеров-Гетто. Вы обижаете порядочных евреев. Я не собиралась. Я знаю. Извини. Позвони Генри, скажи ему, что все в порядке. Попроси его подождать пару минут... и потом кивнуть Васку. Девушка позвонила, поговорила, повесила трубку. Кажется, все в порядке. Несколько минут она посмотрела на пан Эффена. Теперь ты знаешь все нужные тебе подробности. Зачем Васка должен тебе звонить? Зачем Васка звонить? Терпеливо переспросил ван Эффенн. Каждый вечер Васко возвращается в пустой многоквартирный дом, который кракеры захватили как сквотеры. С тех пор, как он встретился с членом совета, то есть со вчерашнего вечера, Васко находится под наблюдением. Ему лучше считать, что до встречи в охотничьем роге он останется под наблюдением. Как же ему со мной связаться, чтобы организовать праздник Мою встречу с этими людьми. С помощью телепатии? Деграф прочистил горло и посмотрел на Анну мари Вы должны простить лейтенанту его старомодную галантность. Так вы сейчас возвращаетесь в это ужасное место? Очень скоро. И вы там ночуете? Девушка шутливо пожала плечами. — Моя верность, полиции имеет свои пределы, сэр. — Нет, я там не сплю. — И братьев-кракеров это не удивляет? — Вовсе нет, сэр. У меня есть друг, джентльмен, который каждый вечер приезжает за мной. Кракеры понимают такие вещи. — И утром вы возвращаетесь? — Да, сэр. Она прикрыла рукой рот, чтобы скрыть улыбку. Но граф я видел... — Вас это забавляет, юная леди? — голос его стал более прохладным. — Да, сэр. Меня немного забавляет выражение неодобрения и разочарования на вашем лице. Мой друг очень галантный джентльмен, особенно если учесть, что он женат. — Ну, конечно. Да и графа это все совсем не позабавило. Он отвозит меня в дом своих родственников. Оставляет меня там и возвращается за мной утром. Он оттого так галантен, что влюблен в свою жену. Его родственница, леди. Она его кузина. Как всегда, шеф полиции осведомлен обо всем очень поверхностно. Чувствовалось, что полковник испытал облегчение. — Питер, ты, конечно, проверишь эту кузину? — Нет, сэр. выразительно произнес ван Афен, — я не посмею. Да и граф ненадолго нахмурился, потом откинулся назад и рассмеялся. Вы уж простите нашего бравого лейтенанта, анна -Маря. он ужасно боится своей младшей сестры. — Так вы остановились у Жюли. — Вы ее знаете, сэр? Моя самая любимая женщина во всем Амстердаме. Конечно, за исключением моей жены и двух моих дочерей. Я ее крестный отец. Ну-ну. Зазвонил телефон. Ван Эфен взял трубку, с полминуты послушал, потом спросил, кто-нибудь может меня сейчас подслушать? И явно никто не мог его подслушать, поэтому он сказал. «Скажи, что ты даешь мне минуту на размышление По истечении минуты Ван Эйфен снова заговорил. «Сейчас скажи мне, Стефан, я клянусь, что это не полицейская ловушка. Жизнь уручаюсь. Если бы это была полицейская ловушка, чего бы стоила моя жизнь? Не дури». Немного покодя, Ван Эйфен сказал... — Это хорошо. Ты придешь вместе с ними? Кто бы с тобой ни пошел, не забудь им сказать, что в Польше, в полиции, на меня заведено дело, а в Соединенных Штатах есть ордер на мой арест, и что я ношу черную кожаную перчатку. Ван Эфен повесил трубку. — Это ты удачно добавил насчет дела и ордера, — одобрил де графа. — Уместный криминальный штрих. Оба утверждения они не смогут проверить. — Я полагаю, ты возьмешь с оружие? — Конечно. От меня этого ожидают. У меня будет кобура под мышкой, так что даже самые близорукие смогут понять, что я вооружен. Анна-Мария выразила сомнение. Возможно, они отберут у тебя оружие до начала переговоров. Я хочу сказать просто из предосторожности. Придется рискнуть. Я должен выглядеть смелым. Да сухо заметил. Питер хочет сказать, что всегда носит второй пистолет. Это из той же оперы, что и его теория об одной перчатке. В каждый отдельный момент времени люди сосредоточиваются на чем-то одном. Я уверен, что в его книге этого нет... Если человек находит у вас пистолет, он должен быть патологически подозрительным, чтобы искать второй. В книге этого действительно нет. Я не хочу вкладывать подобные мысли в преступные умы. Забавно, сэр, мы оба вовлечены в интересную деятельность ровно в 4.30». — Вы рядом с министром, со шнапцем в руке будете созерцать морскую плотину Текселя с сиденья вашего вертолета, в то время как я буду входить в логово льва. — Я бы охотно с тобой поменялся, — мрачно заметил Деграф. — Мне нужно вернуться из Текселя к шести. — Все равно мне там нечего делать, черт побери. — Давай встретимся в семь при условии, что мы оба останемся в живых. Вы после встречи со Шнапсом, я после встречи со Львом. Глава 3 Вертолет чанук большая скоростная экспериментальная модель, полученная от армии Соединенных Штатов для демонстрации, имел тот же дефект, что и вертолеты поменьше и попроще. Он был слишком шумным. Его моторы ревели, как ракеты, затрудняя разговор, а порой делая его просто невозможным. То, что у этой модели было два несущих винта вместо привычного одного, не меняло дело. Компания пассажиров была очень разношерстной. кроме де и министра юстиции Роберта Констелла. Было еще четыре представителя кабинета министров, из которых только министр обороны по праву мог быть на борту. Остальные трое, включая, как ни странно, министра образования, оказались на борту только благодаря своему влиянию и любопытству в отношении того, что их совершенно не касалось. Примерно то же можно было сказать о старшем офицере военно-воздушных сил, бригадире и адмирале, которые сидели все вместе позади Деграафа. Они утверждали, что должны оценить лётные качества вертолёта. На самом деле испытания закончились ещё неделю назад, так что все трое здесь были обыкновенными зеваками. То же самое можно было сказать и о двух экспертах из Речского Отерстата, и о двоих из Дельфудской гидравлической лаборатории. На первый взгляд могло показаться, что их присутствие более чем оправдано, но пилот решительно заявил, что не собирается сажать чанук на залитой территории